Глава 17. Я рассчитывала на статью, в лучшем случае на небольшой очерк с одной-двумя фотографиями. Вместо этого они предложили мне права на киносценарий, иностранные права на сюжет и на целую книгу. Какая там книга, пешила я. Читать-то я читаю, но вот писать, знаете, сколько мне лет, не имеет значения. Заверили меня: "Негр за вас напишет". Негр напишет? Я содрогнулась от этих слов. Сначала я задумала это в отмеску Лори с Янником, чтоб не радовались, не торжествовали. Но что было, то прошло. Так сказал однажды Томас, противодействовать можно по-разному. Да и они теперь малость успокоились. Янник мне упорно пишет и пишет. Он теперь в Париже. Лора подала на развод. Это не стремится со мной общаться, хотя должна признаться, мне всё-таки их обоих немного жаль. Детей-то у них так и нет, и мне понять, какая я счастливая. После первого звонка я позвонила Писташ. Дочь почти сразу сняла трубку, будто ждала моего звонка. Голос такой покойный, такой далёкий. На заднем фоне слышался собачий лай, прюн, срико, шумно во что-то играли. Ну, конечно же, я приеду, легко сказала дочь. Жан-Марк пару дней присмотрит за детьми. Душенька пистаж спокойная, нетребовательная. Откуда ей знать, каково это столько жить с камнем на сердце? Ей такое не снилось. Пусть она меня любит. Пусть даже она мне простит, только никогда по-настоящему не поймёт. Может, так для неё и лучше. Последний звонок был международный. С трудом разобрав чужой выговор, выдавливая из себя невыговариваемые слова, я спросила, чтоб передали. Мне казалось, что мой голос по старушечи дрожит. Пришлось повторить несколько раз, чтоб пробиться сквозь звяканье посуды, гул голосов и далекую музыку. Оставалось только надеяться, что этого достаточно.